Бук на минуту задумался над словами Пеппи, но потом он выругался и сказал: "Заткнись! Уши вянут от твоей дурацкой болтовни. Пошли Джим, давай разденемся!» Я забыла вам сказать, не унималась Пеппи, что у моего дедушки самый длинный в мире нос. У него было пять попугаев, и все пятеро усаживались редком у него на носу. Тут Бук уже всерьез рассердился. Знаешь что, рыжий чертенок, ты самая большая лгунья, какую я когда-либо видел. Да как тебе не стыдно? Неужели ты можешь всерьез меня уверять, что пять попугаев фритком сидели на носу твоего дедушки? Сейчас же признайся, что это ложь. Да! печально сказала Пеппи. Да, это ложь! Ну вот видишь, обрадовался Бук, я же говорил тебе. Это ужасная, чудовищная ложь! подтвердила Пеппи, становясь все более и более печальной.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 и вообще вид у него был весьма жалкий. Бук ругал его, на чем свет стоит. полезай к сам, тогда увидишь, каково это», — огрызнулся Джим. «Уж я-то тебе покажу, как надо лазить по скалам», — хвастливо заявил Бук и схватился за выступ. Дети не сводили с него глаз. Аника тоже немного испугалась, потому что с каждой минуты он неумолимо приближался. «Ой-ой, туда не становись!»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 Уже совсем стемнело, и силуэты Джима и Бука с трудом можно было различить на берегу. Зато до детей отчетливо доносились их голоса. Бандиты продолжали ругаться. Вдруг буквально за несколько минут налетела гроза. Да такая, какая бывает только в тропиках. Казалось, небо разверзлось. Дождь хлистал, как из ведра. Пеппи высунула из пещеры кончик носа. «Да чего же вам везет!»